Часть первая. Группа события. Глава третья. Лас-Вегас, штат Невада. 7 июля. 09.00. Майор Джек Коллинз в назначенное время вошел в ломбард Голл-Сити, опустил на пол рюкзак и вытер пот со лба. После нещадного пекла на улице, прохлада кондиционированного воздуха, показалось ему раем. В последние десять лет он нередко бывал в пустынях, и хотя привык к жаре, ее не любил. Высокий, с коротко стриженными темными волосами и лицом посуровевшим за тысячи часов под палящим солнцем, Колин снял с глаз темные очки и взглянул на выложенные в витрине ценностей. Люди простились с ними в отчаянной попытке либо остаться в Вегасе, либо уехать отсюда подальше. Колинзу тоже приходилось играть в азартные игры, только на карту он был вынужден ставить вещи куда ценнее денег, жизнь других людей и свою собственную. В служебном помещении стоял пожилой человек. Шесть камер, установленных в торговом зале ломбарда, реагировали на малейшее движение и изучали посетителя в мельчайших подробностях, начиная с ручей капота, струившегося по его виску и заканчивая дорогими солнцезащитными очками, которые он держал в правой руке. Человек в подсобке повернулся к экрану компьютера и сравнил изображение пришедшего с материалами, полученными ранее. Один из специальных лазеров спроецировал очертания головы и туловища посетителя, совмещая их с имеющейся фотографией. Другой секретный прибор, установленный в дверной ручке, за которую посетитель взялся, входя внутрь, передал отпечатки пальцев на второй компьютерный экран с высокой разрешающей способностью. Изображение увеличилось, четко показывая каждую черточку и изгиб, разбилось на 18 фрагментов и наложилось на отпечатки, хранившиеся в памяти. В суде общей юрисдикции необходимо, чтобы оказались одинаковыми всего семь параметров. В этой же системе Требовалось совпадение по меньшей мере десяти. В нижнем правом углу высветилось имя. Через несколько секунд на экране возникло изображение пришедшего. На фотографии он был в зеленом берете и, не улыбаясь, смотрел прямо в камеру. Внизу шла надпись «Майор Джек Сэмуэль Коллинс, участник спецоперации Вооруженных сил США. Предыдущее место службы — Кувейт». Пятая группа войск специального назначения. Временное назначение на должность подразделения 5656. Старик в подсобке беззвучно усмехнулся и подумал. Временное назначение на должность. Как же? Временное или невременное. Решать сенатору и доктору Комптону. Коллинз осмотрелся по сторонам и дважды стукнул по стеклянной витрине кольцом с выгравированной эмблемой военной академии. — Есть тут кто-нибудь? — Если разобьешь витрину, приятель, заставлю купить! — послышался из дальнего конца зала твердый мужской голос. Майор смотрелся в полумрак старого ломбарда. Из-за расставленных рядами музыкальных инструментов и усилителей вышел невысокий человек, латиноамериканец, в очках с двухфокусными стёклами. Сквозь его коротко стриженные седые волосы просвечивала кожа. — Чем могу помочь, сынок? — спросил он. коллинс оставив рюкзак у витрины, пошёл к старику мимо стеллажей со стрьём. Когда гость достиг коробки с древними пластинками и их преемниками, компакт-дисками, ростовщик вскинул брови. — Я хотел бы продать часы и пытаюсь узнать, сколько они стоят. — сказал Колинс, улыбаясь уголками губ. — Все зависит от качества, сынок. Старые карманные, подаренные отцу по случаю ухода на пенсию. Он был железнодорожником. Карманные часы — вещь хорошая, только их никто не покупает. И именно этого ответа Коллинз и ждал. Достав из заднего кармана удостоверение, он положил его перед хозяином. Старик внимательно изучил записи и взглянул в зоркие голубые глаза Коллинза. Обмен паролями прошел благополучно. — Добро пожаловать в группу, майор! Коллинз обвел ломбард внимательным взглядом и покривился. — Мне это место представлялось совсем другим. Зря иронизируете. Наша лавка приносит неплохой доход. Старик направился туда, где Коллинз оставил рюкзак. — Я, сержант прославленной артиллерии морской пехоты США. «Лайл Кампас! Обеспечиваю безопасность этого входа! Его номер второй!» — добавил он через плечо. «Следуйте за мной! Я провожу вас внутрь комплекса!» Он взял рюкзак Коллинза, обогнул стойку и кивком позвал гостя. Они прошли сквозь две двери в дальний конец ломбарда. Их встретили два человека. Более низкорослый взял у Кампаса тяжелый рюкзак. Второй. Лысый, темнокожий и мускулистый, приблизился к Коллинзу, осмотрел его с ног до головы и лишь потом убрал девятимиллиметровую берету, которую держал в руке, за пояс брюк. «Добро пожаловать в нашу пустыню, сэр! Я старший сержант сухопутных войск США Уилл Менденхолл, а это младший капрал Фрейкс, морпех!» Он указал на товарища, взявшего рюкзак Коллинза. «Мы проводим вас через туннель в комплекс, сэр!» Коллинз присматривался к незнакомцам с подозрением. На обоих была гражданская одежда, на капрале шорты, на сержанте броская красная футболка и джинсы. Сдержанно кивнув, Коллинз задумался о том, во что ввязался. — До нашего возвращения! Повесь табличку закрыта, стрелок! — попросил Мэнденхолл старика. Тот хмуро кивнул и без слов ушел. — Не обращайте на него особого внимания, майор! Ему сейчас немного не по себе. Перевели беднягу в запас. Он хочет продолжать работать с группой. А годится только в охраннике входа. И то, подозреваю, ненадолго. Сколько ему лет? Спросил коллинс Мэнденхолл жестом пригласил майора следовать за ним. В возрасте вслух не говорят, сэр. Это дело личное. Да, он в годах. Но заткнет за пояс многих вдвое более молодых. Спроси я у него в лоб. «Мол, сколько тебе лет, и старый черт угостит меня пинком под зад!» «Ой, м-м, — смущенно добавил он, вспоминая, что перед ним его новый командир. Коллинза проводили в тесное помещение. Посередине стоял единственный старенький письменный стол с компьютером, смотревшимся на фоне всей этой допотопности, более чем неуместно. Человек, который сидел за компьютером, не встал, когда в кабинет вошли. А лишь кивком поприветствовал майор. Позднее Коллинз узнает, что компьютерный экран служил в этой комнате только прикрытием, что под столом прятался автомат Инграм и что человек держал палец на прохладном стальном спусковом крючке. На полу располагалась специальная педаль, при нажатии на которую компьютерный монитор мог лопнуть и выстрелить в сторону двери тремя сотнями игл, смазанных небольшим подарком, от гендиректора Pfizer Фармасьютикал средством временного вывода из строя. Трое вошедших остановились у стены. На движение среагировал сенсор, и из старой стены выдвинулась панель с клавиатурой. Сержант ввел шестизначный код. Другая панель справа размером с дверь поднялась и въехала в стену. Пол открывшейся кабинки был обит линолеумом блекло-зеленого армейского цвета. В таких тонах оформляют штабные помещения по всей стране. Все трое вошли внутрь. Сержант приложил ладонь к стеклянному щитку, и комнатушка тотчас озарилась ярко-красным светом. Колин сморгнул от неожиданности. — Назовите пункт назначения для идентификации по образцу голоса! — произнес из потайного динамика смоделированный женский голос. — Неллис! — сказал сержант. — Спасибо, сержант Мэнденхолл! — отозвался компьютер по происшествии трех секунд, за которые система успела проверить отпечатки пальцев и голос. — Таковы правила входа на территорию группы, — пояснил сержант. — Стекло определило отпечатки моих пальцев и ладоней, а голос идентифицировался по высоте и особенностям произношения. Устройство безопасности, созданное инженерами-биомеханиками, при малейшем несоответствии, «Компьютер с сексуальным женским голосом лишил бы нас всех сознания ударом тока в две тысячи вольт!» Он улыбнулся. «Очень мило. Такое впечатление, что сейчас перед нами возникнут капитан Кирк и мистер Спок», — проговорил Коллинз, которому было не до улыбок. Подождав секунду-другую, он повернулся к сержанту. «Послушайте, хм, сержант Менденхолт, правильно? Да, сэр?» «Мне прекрасно известно, что такое биоинженерная система безопасности «Кэндала Гэй-26000». «Замечательно, что вы ей пользуетесь». «Однако я мог с лёгкостью вывести все эти хитрые приспособления из строя, как только вошёл в ломбард». «Питаются они от общей электросети Лас-Вегаса». «Запасной генератор стоит у всех на виду, слева от задней двери». «Я слышал, как заряжаются аккумуляторы». «Так что не слишком-то радуйтесь». «Лучше научитесь пользоваться системой так, чтобы она действительно охраняла!» Дверь закрылась, лифт быстро и бесшумно поехал вниз по шахте. Мэнденхолл притих, явно растерявшись перед человеком, знавшим от и до, как обеспечивается безопасность комплекса. На лице и руках майора белели небольшие рубцы. Лифт двигался предельно беззвучно. Догадаться о том, что это вообще лифт, можно было лишь по характерным ощущениям в животе. Коллинз что-то пробормотал себе под нос. «Что вы сказали, сэр?» — спросил Мэнденхолл. «Кругом, Джеймс Бондовские штучки. Так точно, сэр!» Дверь лифта открылась, и все трое вышли на бетонную платформу. Коллинз с удивлением обнаружил, что стоит в железнодорожном туннеле. Пути не походили ни на какие другие, что ему доводилось видеть. Напоминали разве только железную дорогу Диснейленда. Рельс, убегавший вглубь, был всего лишь один, и тот бетонный. Металлическая полоска поблескивала сбоку, с левой стороны. Обычно мы проводим новых людей через выход к Неллису через КПП, ср как будто они служащие ВВС, но сейчас пропускные пункты на ремонте приказано повысить уровень безопасности. «По мнению Комптона и сенатора, так будет проще работать». «Сенатора?» — переспросил коллинс Ему не ответили. «Пожалуйста, отойдите за желтую черту. Приближается транспортное средство», — сообщил компьютерный голос. Мэнденхол легонько потянул майора за рукав. Посмотрев вниз, коллинс увидел, что стоит в паре дюймов от черты, выведенной у края платформы, и отошел дальше. Из тьмы туннеля вдруг раздался свист, а через пару секунд перед ними остановилось нечто цилиндрическое со стеклянным верхом, заостренное с обоих сторон. Ни гудков, ни стука колес не было, лишь подул ветер. Руки Коллинза покрылись мурашками. — Транспортное средство подано! — объявил компьютер. — Ишь ты, как тихо подкатило! — пробормотал Коллинз. «Электромагнитно-пневматическое, пневматическая сэр — без былой уверенности объяснил сержант, надеясь, что на сей раз майор не заставит его почувствовать себя дураком. Дверь бесшумно отъехала, впуская трех пассажиров внутрь. Вагон напоминал поезда монорельсовых систем, которые Коллинз видел в большинстве современных аэропортов. Как только он опустился в пластиковое кресло в первом ряду, дверь закрылась. И вновь послышался компьютерный голос. «Добро пожаловать в транспортную систему, Неллис! Стоять во время движения запрещено! Расстояние до главной платформы 11,4 мили! Время в пути 2 минуты 33 секунды!» Коллинз нахмурился, представив себе, что они помчатся на такой бешеной скорости сами по себе, без машиниста. Транспортное средство загудело и тронулось место, Туннель освещали лишь протянутые над рельсом голубые лампы. Когда вагончик набрал скорость, фонари слились в единую полоску света. Ехал чудо трамвай с небольшим наклоном. До майора вдруг дошло, что они направляются вглубь пустыни, окружающей Лас-Вегас. Через две с половиной минуты вагон стал замедлять ход. Впереди показалась хорошо освещенная платформа, гораздо более широкая чем так где они сели. На платформе люди в спецодежде грузили на подъемник коробки и ящики. Когда вагон проезжал мимо, Колин заметил, что форма на всех разного цвета и что бок о бок с мужчинами работают женщины. «Добро пожаловать на платформу номер один!» воодушевленно воскликнул компьютер. Дверь с шипением раскрылась, и пассажиры поднялись с мест. «Это вам не Канзас, дружок!» — сказал Мэнненхолл. «То есть, сэр!» — быстро поправился он. Все трое вошли в подземное царство группы события. Майор Коллинз наблюдал за мужчинами и женщинами, занимавшимися погрузкой. Огромный подъемник мог выдержать два танка, но сейчас человек тридцать пять составляли на него небольшие ящики и коробки. «Пожалуйста, следуйте за мной, сэр! Нам предстоит еще раз прокатиться!» Сказал сержант. Коллин снова позволил Капралу взять свой рюкзак и пошел за провожатыми к следующим дверям. В стене горела единственная лампочка-индикатор. Двери бесшумно раскрылись, и майор с сержантом вошли внутрь. Мэнденхолл кивнул на прощание Капралу. Тот поставил рюкзак на пол лифта и взмахнул рукой. «Вниз, в комплекс! Я провожу вас один майор! Нельзя оставлять стрелка надолго без присмотра, а то у него склонность дурачить клиентов ломбарда!» Он улыбнулся. Двери закрылись. Сержант повторил те же действия, какие проделывал в первом лифте, но здесь вместо ладони он приставил к резиновому приспособлению правый глаз. «Сканирование сетчатки глаза завершено, сержант Мэнненхолл! Просим вашего гостя!» «Приложить большой палец правой руки к панели справа!» — произнес компьютер. Мэнденхолл указал на стеклянный прямоугольник, расположенный правее резиновой штуки, которую он только что воспользовался. Коллинс прижал к стеклу палец, и его на миг окружили красные лазерные лучи. «Спасибо, майор Коллинс. доступ разрешен!» «Компьютер определил по весу, что я в лифте не один, поэтому и решил вас идентифицировать. «Лифт пневматический! Сейчас мы поедем вниз, вглубь комплекса!» На экранчике индикатора слева от двери высветились цифры 1-150. Сама по себе перспектива опуститься на глубину Коллинза не особенно пугала, поэтому расспрашивать о лифте он не стал. «Где мы, черт возьми, а, сержант?» Мэнденхолл улыбнулся. «На этот вопрос вам ответят те!» кто получает гораздо больше денег, чем я, сэр. Но так и быть, не буду вас мучить неизвестностью. Он нажал на кнопку, и на экране загорелась шестеренка, информируя о том, что они проезжают шестой уровень. Мы на северной окраине авиабазы «Неллис» под старым полигоном. Лифт привезет нас на основной уровень комплекса, который расположен на глубине 565 футов. — Неслабо, — пробормотал майор. Всего уровней 150, они занимают площадь в 4000 с лишним футов. Да, сэр, представьте себе, основные уровни располагаются в пещерах, обнаруженных только в 1906 году. Сержант на мгновение задумался и добавил. Это второе местоположение группы, первое было в Виргинии. Данный комплекс построили во время Второй мировой войны, по плану действий, принятому при президенте Рузвельте. Он вновь улыбнулся. В те времена было проще утаить от налогоплательщиков данные о наших затратах. Проектировали комплекс те же специалисты, которые разрабатывали строительные планы Пентагона. — Чем группа здесь занимается? — спросил Коллинз, глядя на индикаторы. — На главные вопросы, сэр, вам ответит начальство. Об остановке лифта сообщил лишь слабый толчок кабины. Двери открылись. Мэнденхолл приподнял руку с рюкзаком Коллинза и кивком предложил ему выйти в тихую, обставленную всем необходимым, обыкновенную приемную. «Надеюсь, вам здесь понравится. Я вас наслышан и хотел бы стать членом вашей команды, сэр!» Темнокожий сержант вышел вместе с майором из лифта, опустил рюкзак на пол и не успел Коллинз поблагодарить его, вернулся в кабину. Дверцы тут же закрылись, на экране над ними. Загорелась стрелка вверх. Коллинс осмотрелся. В помещении, устланном зелеными коврами, было три письменных стола. За двумя из них увлеченно работали на компьютерах мужчины, за центральным сидела пожилая женщина. Она поднялась со стула, улыбнулась, вышла из-за стола и протянула руку. Майор Коллинс? Да, мэм, ответил майор пожимая небольшую аккуратную руку незнакомки. Она была невелика ростом, миниатюрна, лет пятидесяти семи, пятидесяти девяти, в синем деловом костюме с длинной юбкой и белой блузке. Черные с проседью волосы, утянутые в старомодную высокую прическу, лежали безупречно, на лице был самый минимум макияжа. Единственным украшением служила булавка с небольшим изображением американского флага. Приколотая к лацкану. женщина радушно улыбнулась. «Добро пожаловать в группу события, или, как ее называют федеральные власти, подразделение 5656. Уверена, скучать вам у нас не придется, майор!» Колинс, выражая сомнение, слегка шевельнул бровью. Жест не ускользнул от внимания женщины, но она, продолжая улыбаться, лишь дружески похлопала его по руке,